Глава двадцать вторая. Роза. Выхожу из душа, и взгляд падает на кровать, где лежит красивое бирюзовое коктейльное платье с треугольным вырезом на груди. Подхожу и касаюсь рукой дорогой шелковой ткани. Снизу, у прикроватной тумбочки, замечаю пакет, в котором находится коробка, и нетрудно догадаться, что я найду в ней туфли. Эдриан снова все предусмотрел, и это вызывает улыбку. Я переживала, что не взяла с собой ничего из вещей, которые подошли бы к ужину в таком доме. Когда заканчиваю с макияжем, в комнату входит Эдриан. Он уже успел переодеться в синюю рубашку и темные брюки. Наши взгляды встречаются в зеркале. «Ты готова, милая?» – окидывает меня взглядом, от которого сердце замирает в груди. Да, иду к нему, и он, как настоящий джентльмен, подставляет мне локоть. Сеньори Тероза улыбается уголками губ. Сеньор Эдриан, улыбаясь ему в ответ, взявшись за локоть. В этом доме я чувствую себя маленькой принцессой рядом с принцем. Входим с Эдрианом в помещение столовой, где уже накрыт стол, вокруг которого суетятся горничные. Замечаю Лауру за разговором с какой-то женщиной лет 35, рядом с которой стоит невысокий темноволосый мужчина. «Эдриан, дорогой брат!» Где-то сбоку раздается мужской голос, и я поворачиваюсь, увидев идущего в нашу сторону, высокого и почти такого же широкоплечего, как Эдриан, мужчину. «Маркос!» – Эдриан протягивает руку, и тот жмет ее, похлопав по плечу. «Я очень удивился, когда мама сказала, что ты приедешь навестить нас». Я был неподалеку. Замечаю, как взгляд холодных голубых глаз падает на меня и непроизвольно начинаю приступать с ноги на ногу. А это должно быть твоя спутница. Мама говорила, что ты приедешь не один. Как-то небрежно бросает. Да, Маркос, это Роза Саммерс, моя девушка. Кладет руку мне на талию. Значит, Роза Саммерс. Я вдруг подумал, что вы будете испанкой по происхождению. Его слова звучат, как издевка. Увы, Маркос, я американка. Но неплохо владеете испанским. «В любом случае, я рад познакомиться с девушкой своего двоюродного братца». Возможно, мне кажется, но его слова прозвучали как-то неискренне. Протягивает руку для пожатия, и я жму ее, стараясь изобразить дружелюбную улыбку. «А ты сегодня без сопровождения?» – интересуется Эдриан. Мартина улетела со своими родителями в Куршавель покататься на лыжах. Закатывает глаза. «Почему же не поехал с ними?» потому что ее отец снова начнет уговаривать меня объединить наши компании и уверяя, что это будет успешная сделка. А ты так не думаешь? Я привык руководить один. Еще одного руководителя я не потерплю. Понимаю. А вот и они. Раздается голос Лауры, и на нас устремляются взгляды остальных гостей. Молодая женщина расплывается в улыбке и сразу направляется в нашу сторону. «Эдриан, как же давно я тебя не видела!» Подходит и крепко обнимает его. «Элена, рад видеть тебя!» обнимает в ответ. «Жаль, что ты без тети Марии!» отстраняется, взглянув на него с грустью в глазах. «Возможно, очень скоро она сможет навестить нас. Ей еще понадобится время. Главное, что она пошла на поправку!» сжимает его плечи, подбадривающие, улыбнувшись. «А вы, должно быть, Роза!» переводит взгляд на меня. «Да!» Улыбаюсь ей. В отличие от Маркоса, она кажется милой. Рада с вами познакомиться, Роза. Я Елена, двоюродная сестра Эдриана. И я рада, Елена. А это мой муж Хавьер. Знакомец с тем невысоким мужчиной. Мама, мамочка! Внезапно в столовой раздается звонкий детский голос. И в помещение забегают абсолютно одинаковые, как две капли воды, девочки. Лет шести. Что случилось, Беатрис? Елена обращается к той, что подбегает первой. «Изабель отобрала мою куклу!» «Изабель, зачем ты забрала у сестры куклу?» обращается к другой. «Не знаю, как она может различать их?» «Мамочка, я всего лишь взяла ее поиграть, потому что у моей куклы отвалилась голова!» «Слышала, Беатрис, сестра просто хочет поиграть. Потом она вернет тебе ее!» «Правда ведь, Изабель?» «Правда!» «Ну ладно...» Протягивает первая девочка, недовольно поджав губы. Лучше поздоровайтесь со своим родным дядей Эдрианом. Когда вы были совсем маленькими, он держал вас на руках. Привет, принцессы! Эдриан присаживается на корточки перед внимательно рассматривающими его девочками. Вы так сильно выросли! Привет, дядя Эдриан! Первая его приветствует Беатрис. Привет, вторит за ней сестра. В гостиной под елкой вас ждут подарки. Только чур не открывать их до наступления Рождества. Договорились?» «Договорились!» – девочки произносят в один голос. «Девочки, познакомьтесь с моей девушкой Розой». Эдрин поднимает взгляд на меня. «Роза, это как цветок в саду у бабушки?» – задает вопрос Беатрис, и по столовой разносится тихий смех. «Верно, принцесса!» Эдрин подносит руку, погладив щечку девочки большим пальцем. «Привет, Роза!» Девочки приветствуют меня. Привет! Мне очень приятно с вами познакомиться. Беатрис и Изабель. Улыбаюсь им Ну, раз уж вы познакомились, давайте уже усаживаться за стол, мои дорогие, вступает Лаура. Усаживаемся за стол, и Лаура садится во главе, как хозяйка дома. Только сейчас до меня начинает доходить, что она одна, и рядом с ней нет мужа и отца ее детей. Принимаемся за вкусный ужин, общаемся на разные темы. Стараюсь больше слушать, чем говорить. Мне совсем непривычно находиться в их обществе. Роза, расскажите нам что-нибудь о себе. Вдруг звучит вопрос от Маркоса, и все взгляды устремляются на меня. Не думала, что сегодня мне придется таким заниматься. Что именно вы хотите услышать, Маркос? Стараюсь быть вежливой, несмотря на то, что этот мужчина мне сразу показался каким-то слишком надменным. Кто ваши родители? Они умерли. Вот как я не знал, простите. Все в порядке. Могу предположить, что вам нет еще и 30 Хотелось бы узнать, чем вы занимаетесь. Чего добились? Мужчина никак не унимается. Я профессиональная танцовщица фламенко. Помимо этого я даю уроки испанского школьникам. Вы выступаете со своими танцами? Временно не выступаю. Не так давно у меня была своя школа танцев, где я преподавала. Но, к сожалению, ее пришлось закрыть из-за сноса здания. Так чем же вы занимаетесь на данный момент? Чем зарабатываете на жизнь? Только лишь даете уроки испанского? Вряд ли уроки приносят хороший доход. Я теряюсь от такой череды резких вопросов. «Роза живет со мной, и это все, что тебе нужно знать, Маркос», вступает Эдриан, резко обрывая своего брата. Я всего лишь хотел поближе познакомиться и узнать, с кем встречается мой брат. «Ты забросал бедную девушку вопросами, Маркос», – делает ему замечание Лаура. «Ладно, ладно, не нужно так набрасываться на меня». А по-моему, это очень романтично, что Эдриан встретил девушку, танцующую фламенко, в то время как сам родился в городе, где она начало свою историю, вступает в разговор Лена. «В этом, безусловно, что то есть, дочка», – Лаура соглашается с ней. Остальная часть ужина проходит в более расслабленной и приятной атмосфере. Возвращаюсь в комнату одна, чувствуя полнейшую усталость. За день много всего произошло, и это вымотало меня не только физически, но и морально. Эдриан сказал, что подойдет попозже. Ему нужно о чем-то поговорить со своей тетей. Когда выхожу из ванны, его все еще нет в комнате. Собираюсь пойти на его поиски и открываю дверь. Не успевая выйти, как слышу в коридоре голос Маркоса, зовущего Эдриана, который, видимо, уже возвращался в комнату. «Да, Маркос, что ты хотел?» Собираюсь закрыть дверь. «Неужели ты всерьез заинтересовался этой девушкой?» Вдруг произносит и все сжимается внутри. Оставляю маленькую щель, чтобы слышать. «Что за вопрос такой?» Тон Эдриана меняется. Она ведь обычная танцовщица. Может, у нее и симпатичная личика, но она без рода и племени. Тебе нужна женщина твоего круга? Не тебе решать, кто мне нужен, Маркос. Ты сейчас суешь свой нос куда не следует. Я всего лишь забочусь о твоей репутации, брат. Подумай, что будут говорить люди, когда узнают про ваши отношения. Я о своей репутации как-нибудь сам позабочусь. И когда меня волновало, что обо мне подумают люди. Всегда. Тебя всегда это волновал, Эдриан. Ты построил такую крупную корпорацию почти в одиночку, с нуля. Неужели теперь ты готов размениваться на второсортный брак?» Перехватывает дыхание того, как жестоко это прозвучало. «Что ты сейчас сказал?» Слышна какая-то возня, и все тело напрягается. «Тише, Эдриан, ты же не собираешься меня ударить в нашем семейном доме!» «Если хоть одно нелестное слово я услышу от тебя в адрес Розы, я не посмотрю, где мы находимся, Маркос. И что ты мой брат?» «Ты совсем потерял голову. Я тебя не узнаю. Она охмурила тебя. Что ты знаешь о ней? Может, она просто охотница за деньгами?» «Разговор окончен, брат. Доброй ночи!» Слышу приближающиеся шаги и как можно тише, закрыв дверь, скрываюсь в ванную комнату. Дверь в комнату распахивается и сразу захлопывается с громким звуком. Делаю глубокий вдох и открываю дверь, делая вид, что только что вышло из ванны. Наши взгляды встречаются, и в следующую секунду Эдриан в два шага оказывается рядом со мной и забирает в плен сильных объятий. Звучно выдыхаю и льну к нему, крепко обнимая в ответ. Мое сердце так быстро бьется после услышанных унизительных слов его брата, и я боюсь, что он заметит это. Но стук моего сердца заглушается его частым сердцебиением. Из полудрема меня выводит какой-то звук, и я открываю глаза, увидев, как голова Эдриана мечется по подушке. Он что-то бормочет губами, но я не могу разобрать, что. Его лицо покрылось потом, на напряженном лбу образовалась морщинка, которую так и хочется разгладить. Ему снова снится что-то плохое. Придвигаюсь ближе и кладу руку ему на грудь, почувствовав, как в ладонь отдаётся тяжёлый удар сердца. Не проходит и минуты, как он перестает метаться и снова крепко засыпает. Вот только теперь мне совсем не спится, несмотря на выпитую таблетку. Возможно, на меня так действует акклиматизация и разница в часовых поясах. Полежав без сна еще час, стараюсь не тревожить Эдриана и встаю с кровати. Накидываю на плечи халат, тихо на носочках выхожу из комнаты и шагаю в направлении лестницы, чтобы спуститься в гостиную. Когда вхожу, вижу, что в камине горят полени, приятно потрескивая. Огни на елке светятся, отбрасывая красивые блики на окнах. Вокруг царит тихая, умиротворяющая атмосфера. Проходите, Роза, неожиданно расстается голос Лауры, и только сейчас замечаю ее, сидящую на диване с дымящейся сигаретой в руках. Простите, не хотела нарушить ваше одиночество. Я уже так давно безнадежно одинока, моя дорогая, что еще один день сведет меня с ума. Она выглядит какой-то потерянной. Прохожу и сажусь на диван напротив ее. Вам не спится в нашем доме, направляет на меня взгляд? Эдрен разбудил меня, и я больше не смогла заснуть. Ему все еще снятся кошмары. Вы знаете про них? Знаю. Сестра рассказывала, что они появились еще в детстве. Но я думала, он уже избавился от них. К сожалению, нет. Вы знаете, в чем причина его снов? Я знаю одно. Если бы Мария не согласилась уехать со своим мужем в Штаты, этого всего не было бы. Что вы имеете в виду? «Это как-то связано с его отцом?» «Эдриан вам не рассказывал?» «Нет. Тема его отца запретна в их доме». «Хм, все гораздо сложнее, чем я думала. Мария никогда не рассказывала и не жаловалась нам, но я знаю, что она не была счастлива с отцом Эдриана после того, как они переехали. Расскажите мне что-нибудь о их прошлом». Марии было всего семнадцать, когда она познакомилась с Дрейком Лоуренсом. Ему было на тот момент 33. Он приехал из Штатов, отправившись с друзьями в путешествие по Европе после окончания колледжа. У него не было особых планов на жизнь, и он остался здесь, начав работать на стройке обычным рабочим. Их случайное знакомство случилось на улице. Он увидел ее и решил завоевать ее сердце. Между ними зародилась очень страстная любовь, но наш отец был категорически против, чтобы Мария связывала свою жизнь с таким, как Дрейк. Вот только через полгода после их знакомства моя сестра забеременела Эдрианом, и отцу ничего не оставалось, как женить их, чтобы не опозорить честь семьи. Отношения Дрейка с отцом так и остались напряженными, даже после рождения Эдриана. Они жили с Марией здесь, в особняке. Отец настоял на том, чтобы дочь с внуком были рядом с ним, но не доверял Дрейку. Но Дрейку как-то удалось уговорить Марию уехать в Штаты. Он пообещал, что начнет там свое собственное дело, и они будут счастливо жить там. Эдрину уже исполнилось шесть на тот момент. Делает затяжку, пускает дым в воздух. Как же он не хотел уезжать. Бедный мальчик так сильно переживал. Но Мария все-таки уехала, разругавшись с нашим отцом. Отец не выдержал ее отъезда. Мария всегда была его любимицей. Через полгода он скончался, а за ним и наша мать. После отъезда сестры дом пропитался горем. Наверное, поэтому только я осталась здесь. И, возможно, это было моей главной ошибкой. Ведь в этом доме умер и мой дорогой муж. Мне так жаль. Это было уже так давно, я уже смирилась. Делает последнюю затяжку и тушит сигарету в пепельнице. Вы знаете, что случилось в Штатах? Где сейчас отец Эдриана? Я очень хочу помочь ему, но для этого мне нужно больше информации. Однажды Мария писала письмо после долгого молчания, в котором сказала, что Дрейк умер. Но не стала нам ничего больше объяснять. Я написала, чтобы она возвращалась с Эдрианом домой, что мы все их здесь очень ждем. Но она так и не вернулась. Даже по ее письму я поняла, что в моей сестре что-то изменилось. Вы думаете, кошмары Эдриана как-то связаны со смертью отца? Возможно. Я знаю, что Мария вела дневник. Если вы отыщете его, Роза, вы сможете найти ответы на многие вопросы. Но читать чужой дневник – это как-то неправильно. Вы хотите помочь Адриану? Хочу. Тогда сделайте свой выбор, дорогая Роза, и решите, что для вас важней. Секунду молча смотрю на нее, понимая, что мне предстоит очень непростой выбор. Спасибо за то, что поделились со мной. Нарушаю затянувшееся молчание. «Совсем не за что, милая. Я вижу, что вы хорошая девушка, Роза. Я редко ошибаюсь в людях. Я очень надеюсь, что вы поможете моему племяннику». Поднимается с дивана. «Пора попробовать заснуть. Вы тоже возвращаетесь к себе, Роза. Добрых снов. И вам добрых снов, Лаура». Женщина уходит, и я остаюсь одна в удушающей тишине гостиной меня вдруг передергивает. Атмосфера здесь уже не кажется такой уютной после рассказа Лауры о смертях, случившихся в этом доме.